«Но это невозможно. Она и слова-то такого не слыхала. Она всех прямо растрогала своей доброжелательностью. Видимо, на то и расчет. Может ли быть, чтобы Кэрол Раттлэдж вдруг переменилась? Чтобы она стала добиваться расположения мужа, была любящей и заботливой матерью? Не смешите меня!»